О крафте этом я уже имею понятие и даже мельком помню его. Но, как сказала она мне про этого крафта, тут только я и уверилась, что ей не просто неизвестно, а что она лжет и все знает. Да почему же, почему же? А ведь, пожалуй, что и можно было бы у него справиться.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 к ней пристрастие. Зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо сюда привела? А потом, согласитесь сами, выскочить из спальни женщины мне уже показалось до того монструозным, что я решился скорее молча выносить ваши плевки, но не показываться. Вы опять смеетесь, Катерина Николаевна. «Пошел вон, пошел вон, иди вон!» прокричала Татьяна Павловна.